Глава 25. Ну ты темная лошадка, сказал Фред Куинси, когда Элли позвонила ему, чтобы зарегистрировать в британской миссии новорожденного. Поздравляю от всей души, дорогая. Мы их понятия не имели, что ты в положении. Пару месяцев назад мы говорили об усыновлении, так? Зачем тебе это было нужно? Все верно, спокойно ответила Элли, потому что подобные вопросы предвидела. Всем знакомым это кажется странным, но я очень волновалась, вплоть до последних месяцев. Раньше у меня были проблемы с беременностью, я боялась, как бы чего ни случилось, и мы решили держать это при себе, пока ребенок не родится. Думали, как бы не сглазить, но судьба нас не подвела, и все прошло отлично. «Прекрасные новости, Элли. Я так рад за вас обоих. Это мальчик? Такой же рыжий, как Фергюс?» «Нет, волосы у него мои». А серо-голубые глаза Фергюса: Я слышал, скоро вы нас покидаете. Перебирайтесь в Гонконг. Значит, ребенка надо зарегистрировать до этого. Редактор Фергюса из-за ребенка даже устроил ему легкую взбучку. Но теперь Фергюс может не уезжать до конца сентября, а я останусь с ребенком в Токио еще на несколько месяцев, поэтому спешки нет. Но, конечно, чем раньше зарегистрируем ребенка, тем лучше. А имя какое дадите? «Японская или английская? Или и то, и другое? Или шотландская? Например, малютка Хэмиш?» «Пусть это будет сюрприз. Принесу показать ребенка тогда и скажу». «Ага, хочешь сохранить интригу?» На самом деле, с именем все было непросто. У них был долгий и безумно дорогой разговор с Тедом через океан, и они все таки пришли к единому мнению. Поначалу разговор шел с натугой, каждая сторона опасалась слишком много требовать от другой. но ведь они доверяют друг другу, разве нет? А это самое главное. В итоге сошлись на том, что родителей будет несколько. Как сын Элли и Фергюса, ребенок получит любовь домашних и защиту от властей, которые в ином случае почти наверняка заграбастают его, поместят в детский дом или передадут враждебно настроенной семье виды. Договорились, что Элли и Фергюс зарегистрируют ребенка как своего сына в британской миссии, тогда у него не будет проблем с гражданством. Тед же всегда будет иметь право видеть сына и участвовать в обсуждении решений, связанных с его будущим. Следствием этого разговора стало длинное письмо, почти контракт. Его подготовил Фергюс и отправил Теду, оставив копию для них и для ребенка. Пусть в будущем узнает, как появился на свет и чем объясняется странный состав его семьи. Но прежде чем официально зарегистрировать ребенка как своего сына, Фергюс и Элли Должны были дать ему нормальное имя. Безразличный и ни о чем не говорящий Джек не годился. Вида хотела прислать мне список из трех имен, чтобы я из них выбрал, объяснил Тед по телефону. Но до этого дела так и не дошло. Они предложили несколько имен, прикидывая, какое могла выбрать Вида. Наверное, для нее это было очень важно. К именам Вида относилась серьезно. Но ничего вдохновляющего они придумать не могли. Всякий раз, когда звонили в дверь, Элли и Фергюс охватывал страх. Вдруг у полиции снова появились какие-то вопросы. На кухне сушатся пелёнки, на столе в кастрюльках стоят бутылочки с молоком. Как тут скроешь, что у них появился новый домочадец? Но, как ни странно, после вечера, когда в их доме появился ребенок, полиция их ни разу не побеспокоила. Насколько Элли могла судить, газеты об этом деле просто молчали. Исключением стала одномерзкой полная неточности статья в еженедельнике, в которой вида изображалась роковой женщиной в духе комикса, но о расследовании ее убийства там не было ни слова. За четыре дня до отъезда Фергюса в Гонконг Элена пару часов оставила на него ребенка и вышла из дома сама. Она решила кое-что предпринять, пока не поздно. Хотелось пройти той же дорогой в книжный магазин, где она встретилась с Видой, подойти к дому, где поэтесса жила. Мысль об этих местах не давала ей покоя. Она не знала, как на них отзовутся ее душа и тело. Надо заставить себя преодолеть эти страхи сейчас, иначе они превратятся в опасные ловушки, наполненные таким ужасом, что она не рискнет к ним приблизиться. Сначала она отправилась в Канду, в магазин «Лотос». и с удивлением обнаружила, что его больше нет. Вывеска осталась, но дверь была заперта, да еще и прихвачена цепочкой, а рукописная надпись гласила «С 29 августа 1951 года книжный магазин «Лотос» закрыт. По всем вопросам, в соседнюю дверь». Элли вошла в соседний магазин канцелярских товаров, но девушка за прилавком ответила ей туманно. «Они переехали», — сказала она. Появится у магазина другой хозяин или нет, не знаю. Можете, если хотите, оставить записку, но ничего не обещаю». «Не страшно», — сказала Элли. «Не беспокойтесь». Она прошла по улице мимо книжного магазина, где красовалась реклама бестселлера «О гири дёдзи». У двери кафе, где они с видой обедали, Элли остановилась. Не выпить ли чашечку кофе? Но после долгого и жаркого лета В воздухе веяло прохладой и свежестью, осень явно была на подходе. Почти весь последний месяц Эли провела дома с ребенком. Телу требовалось движения, и вместо кофе она решила прогуляться в район Токийского университета, где жила Вида. Как многое в этих краях изменилось после ее прошлой прогулки. Неподалеку от моста через реку Канда возникли новенький ресторан с большой стеклянной витриной и модный музыкальный магазин, которых раньше здесь точно не было. У перекрестка, откуда Эли вызвала скорую и полицию в вечер смерти Виды, на правой стороне улицы она обнаружила ветхий домишко. Знак над дверью гласил «Центр Эсперанта Хонга». Несколько наспех напечатанных плакатов в витрине рекламировали вечерние занятия по субботам для желающих познакомиться с этим универсальным языком, а также… Трехмесячный курс для более продвинутой публики. Здесь преподавала вида. Не в силах удержаться, Элли вошла в здание и оказалась в тускло освещенном пространстве. В центре комнаты на столе пылились брошюры. Она оказалась единственной посетительницей. Видимо, сюда заходили нечасто. Она взяла со стола первую попавшуюся брошюру. На обложке бородатый представитель западной цивилизации. Надпись на японском гласила «Эсперанто. Краткая история». А же было написано «Эсперанто. Малонга. Историю. Она полистала страницы и удивилась, как много слов на этом языке ей удалось опознать. «Я могу вам помочь?» — спросила коренастая девушка в очках с сильными линзами, внезапно появившаяся из-за завесы из бусин в глубине комнаты. «Нет, спасибо», — сказала Элли. «Просто зашла посмотреть». но девушка не позволила так просто от себя отделаться. «Мы всегда рады посетителям, которые проявляют интерес к нашему языку. Ведь эсперанто изучают сотни тысяч людей по всему миру», сказала она. «Хотите, покажу программу наших занятий? Может быть, хотите записаться?» Элли улыбнулась. «Спасибо», сказала она, «но вряд ли. У меня маленький ребенок, и времени ходить на занятия нет». Из вежливости она решила проявить хоть какой-то интерес, "И указала на фотографию мужчина на обложке буклета. Это ваш основатель, доктор Эспиранта? На самом деле его фамилия Замингов", объяснила молодая женщина, Ее лицо озарилось. "Но он пользовался псевдонимом доктор Эспиранта. Это значит тот, кто надеется, от слова эспера, то есть надежды. Отсюда и получил свое название язык Эспиранта. Это очень логичный язык. Грамматика совсем простая," и выучить его может практически каждый. «Вам будет легко, я уверена». Как мило», — сказала Элли с улыбкой. «Язык надежды». На пылкий блеск в глазах молодой женщины ее смутил. Тягиваться в долгий разговор не хотелось, поэтому она купила дешевый буклет и спешно удалилась. Уже на тротуаре она поняла, что не спросила, заходила ли в этот магазин «Вида». Еще не догадалась спросить у девушки, что означает имя «Вида Виданта». Улица, на которой жила Вида, была, как и всегда, тихой и скучной. Элли вспомнила, как была здесь в последний раз. У нее жутко кружилась голова, когда она бежала по улице, позвонив в полицию. Сейчас, как и тогда, скамейка на середине пути была пуста. Но на сей раз, подходя к коричневому дому, Элли поняла, что не испытывает ровным счетом ничего. Ей вспомнилась смерть бабушки в Бандунге. Незадолго до нападения японцев на Перл-Харбор. Их с кеном взял с собой дедушка, проститься с бабушкой, лежавшей в задней комнате маленького магазина тканей. Эли охватил ужас при мысли о том, что ей придется увидеть мертвое тело бабушки, ведь она так ее любила. Но когда она вошла в комнату и увидела маленькую кукольную фигурку, лежавшую на матрасе в своем лучшем кимоно, она просто поняла, что ее бабушки больше нет. Никаких чувств не возникло. Тело на матрасе уже не было бабушкой. Это была оболочка, которой бабушка раньше пользовалась, а теперь отбросила, как и вышитые тапочки, которые так и лежали у входа в магазин. Вот и улица сейчас была такой же. Безжизненная, пустая. Коричневый многоквартирный дом никогда не был домом виды. Просто временным местом жительства. Довольно уродливым. Дух поэтессы предпочел здесь не задерживаться. Парадная дверь дома была закрыта. Карточку с именем «Виды» около верхнего звонка убрали, хотя табличка контора «Намуры» была на месте. У входа в кафе через дорогу висела записка «Вернемся через 30 минут». Рядом почта. В витрине доска объявлений. Листочки о пропавших домашних животных или с рекламой массажа отодвинули в угол. Освободить место для двух одинаковых плакатов. предлагавших купить книгу о Гире Дзёдзе «Будущее новой страны». Элли отвернулась и уже собиралась отправиться домой, как вдруг ей пришла в голову некая мысль. Едва ли, а вдруг? Но, раз эта мысль появилась, вопрос надо задать. Она подошла к почтовому отделению, проглядела доску объявлений и вошла внутрь. Там была всего одна стойка. Раздражённая женщина бронилась с начальником почты. Потому что посылки от ее сына из Неагаты до сих пор не было. Уже две недели прошло, повторяла женщина. Куда вы ее девали? Почнейстер что-то бормотал в свое оправдание, но женщина продолжала бушевать, или уже решила отказаться от своего внезапного намерения, но тут недовольная посетительница выскочила вон, оставив ее один на один с огорченным мужчиной. Чем могу помочь, мадам? спросил он. пытаясь вернуть себе самообладание. «Плакаты «Будущее новой страны» у вас давно висят?» — спросила Элли. Патчмейстер окинул ее удивленным взглядом. «Две сумасшедших за утро. Немного ли? Точно не скажу», — ответил он. «Мало ли, что у нас там вешают. Мы за этим не следим. Что-то не так? Нет, все нормально. Просто хотела узнать, давно ли они висят». «Да уж месяца полтора», — сказал мужчина. «Кажется...» Их повесили в начале августа, но когда именно, не помню. «Мне нужна лупа», — сказала Элли прямо с порога. «У тебя в кабинете была, Фергюс? Не запаковал еще, И где то фотография?» Потребовалось немало времени, чтобы отыскать лупу среди хаотично разбросанных вещей в кабинете Фергюса. Лупу они нашли, но ребенок уже начал плакать, его пришлось кормить и переодевать. И только когда он уснул безмятежным сном, Элли отнесла фотографию к окну и стала внимательно ее рассматривать. Разобрать, что к чему было трудно. Лица трех мужчин были частично затенены головными уборами, а фотография была недопроявлена. Элли поднесла лупу к лицу более высокого из двух японцев в военной форме. Линза искажала картинку. В фокусе оказывались то глаза, то одна сторона рта, то все тут же расплывалось и растворялось, стоило ей приблизить лупу к фотографии. Но да, главные изгибщики, улыбка с прищуром, мягкие губы. все казалось знакомым. Или это выдумки, и в смутном изображении она видит то, что хочет увидеть? «Чем ты говорил, о гире дёдзе занимался во время войны?» — спросила она Фергюса. Уловив ее интонации серьёзные нотки, он подошел к Элли и глянул ей через плечо. «Точно не знаю», — сказал он. Во время интервью с ним мы об этом не говорили. Знаю только, что он занимал важную должность во флоте. Наверное, какое-то время провел в Китае или в Индокитае. — На Хайнане? — спросила Элли. — Ну нет, — медленно произнёс Фергюс, поняв смысл ее вопроса. — Ты думаешь, что на фотографии... — О, Гири? — Конечно, нет. Мне кажется, я этого человека видела. «Он повсюду», — процитировала Элли. «Разве не об этом?» — писала Вида в своем письме. «Те рекламные объявления книги о Гире с его изображением. Они начали появляться повсюду в начале августа, как раз перед ее смертью. Два висят на доске объявлений напротив ее квартиры. Я спросила мужчину на почте, давно ли они там висят, и он ответил с начала августа. Фотография о Гире есть и на трамваях, в книжных магазинах, в рекламе всех газет и журналов. Он и правда повсюду. «Дай-ка взглянуть!» Фергюс взял фотографию и некоторое время молча разглядывал ее. Элли заметила, что его рука дрожит. У Гири спрашивал меня о Виде, когда я брал у него интервью для газеты», очень тихо сказал Фергюс. «Я еще удивился, что это он так ею интересуется. Он спросил, собираюсь ли я писать о ней еще одну статью». Я ответил, что да. Возможно, я сказал, что у нее есть несколько снимков из Китая. Внезапно он хлопнул фотографии по столу, и его лицо побагровело от ярости. «Грязная сволочь! Он просто использовал нас! Он и не думал нам помогать! Все дело в том, что я написал статью о Виде. Он просто хотел... У меня кое-что есть. Погоди. Сейчас найду. И тогда этому подонку не сдобровать». Он кинулся наверх, И Элли услышала в его кабинете стук, потом что-то рухнуло на пол, стопка книг или документов. Она подошла к основанию лестницы. «Не надо, Фергюс», — сказала она. «Оставь! Прости меня. Зря я об этом сказала. Мы не можем доказать, что это он. И никогда не сможем. Возможно, сходство я просто выдумала. Разбудишь ребёнка, а тебе надо собираться, забудь об этом. Это нас не касается». Но Фергюс не отвечал и продолжал громыхать. Наконец он спустился по лестнице, размахивая газетной вырезкой. «Послушай! Только послушай!» И он начал читать статью быстро и монотонно. Огири Дзёдзи возглавляет Тихоокеанскую международную торговую компанию, которая занимается развитием коммерческих связей между... Так, неважно. Учился в Токийском колледже иностранных языков, Окончил Академию императорского японского флота в 1922 году, потом отбыл в Великобританию, где изучал политику и историю в Оксфорде. В 1930 году стал офицером-резидентом японского посольства в Лондоне. В 1935 году получил звание капитана и два года служил военно-морским аташе в Таиланде. «Вот оно!» — речь Фергюса замедлилась, следующий абзац он прочел, выделяя каждое слово. В начале 1940-х годов занимал должность в Японской военно-морской администрации на юге Китая и занимался разработкой минеральных и лесных ресурсов. Некоторое время находился под следствием прокуратуры по военным преступлениям, но расследование было прекращено, и вскоре он вошел в мир бизнеса, занялся оживлением торговли между Японией и другими азиатскими странами. «Это ничего не значит», — сказала Элли. «На юге Китая он мог быть где угодно». «Значит!» — почти кричал Фергюс. «Разве не видишь? Военно-морская администрация! Остров Хайнань был единственным местом в Китае под контролем японского военно-морского флота». «Я полный идиот! Это же просто как дважды два!» «Но когда я читал о нем, этот факт как-то упустил, не уловил связи. Он наверняка был на Хайнане». Там во время войны творились жуткие вещи, сама знаешь. На суде по военным преступлениям рассказывали ужасные истории. Сожжённые деревни, убийства мирных жителей. Жители деревень в горах, коренные племена, не китайцы, иногда помогали партизанам-коммунистам, за что и были убиты. И он наверняка имел к этому отношение. Но в конце концов, все это затмили истории о казнях западных миссионеров на острове и прочая жуть, творившаяся в лагере для военнопленных. С этим лагерем Огири связан не был, поэтому преследовать его не стали. Стенограмма некоторых показаний на процессах по военным преступлениям, где говорится о Хайнане, есть. Я ее видел, но сейчас не могу ее найти. «Господи», — медленно произнесла Элли, — «даже не верится. Весь этот шарм и лоск. Как такой человек мог совершить то, чему была свидетелем вида? Убийство деревенских жителей?» «Даже не сомневайся», — отмахнулся Фергюс. «Поверь мне, я насмотрелся на очаровательных военных преступников и не только в этой части света. Но даже если на фотографии о Гире, — возразила Элли, — не могу представить, чтобы он хладнокровно убил виду. Не могу представить, что он способен совершить насилие над кем-либо. Кроме всего прочего, это испортит его дорогой костюм». Ей тут же стало неловко. Уж очень бессердечно прозвучали эти слова. Но Фергюс лишь мрачно улыбнулся. «Совсем не обязательно, чтобы он это делал сам. Уверен, во время войны так и было. Он просто отдавал приказы, а кто-то другой нажимал на курок, зажигал спичку или что-то еще. А здесь тоже исполнителей предостаточно. Я же тебе говорил, он знает все нужные ниточки, за которые можно потянуть. А тут у него есть мотив. Подумай». Что будет с его блестящим политическим будущим, если всплывет что-то подобное, особенно в американской прессе? «Возможно ли, — размышляла Элли, — что молодой человек, которого они арестовали возле нашего дома, мог работать на Огире?» Эрбюс сделал паузу, на миг задумался. «Вполне возможно. Хотя довольно странный выбор для такого задания. Можно было ожидать кого-нибудь покрепче? Из Якудзы?» «Что, Вида, рассказала тебе о Хайнане?» Эргюс сел за стол напротив Элли и провел рукой по глазам. Она не могла понять, то ли он вытирает слезы, то ли хочет собраться с мыслями и вспомнить свои разговоры с Видой. «Почти ничего», — выговорил он наконец. «Хотела рассказать. Знаю, что хотела. Но в итоге всегда отмалчивалась. Наверное, ей чего-то не хватало, чтобы выразить свои переживания словами. Знаю, что в Кантоне она познакомилась с молодым коммунистом. Поехала с ним на Хайнань, видимо, незадолго до вторжения туда Японии, но точно сказать не могу. Говорила, что была с ним в горах. Одно знаю наверняка. Она пришла в ужас от того, что творили японские войска в Китае, но в то же время разочаровалась в китайских коммунистах. Кажется, поняла. Местные жители рисковали всем, чтобы бороться за правое дело, но все их жертвы в итоге просто использовала партийная верхушка. Он потянулся через стол, взял ее руки в свои и сказал, «Элли, я уже несколько недель собирался тебе сказать. Я очень сожалею о том, что было с Видой. Знаю, тебе, может быть, трудно это понять. Я и сам этого не понимаю». Но Вида была необыкновенным человеком. Такие встречаются на жизненном пути раз или два, как астероид или метеорит. Она горела на удивление ярко, и эта яркость меня притягивала. Но вспышка была кратковременной. Я не смог бы провести с ней всю жизнь, а она никогда не захотела бы провести свою со мной. Ведь она из тех, кто никого к себе не подпускает. Но глубоком уровне — нет. Она всегда держалась особняком, так бы и жила дальше в одиночестве. Возможно, ей удалось бы сблизиться с сыном, но я не уверен даже в этом. Ты единственный человек, Элли, с которым я хочу прожить свою жизнь. С тобой, а теперь и с Джеком. Втроём, вместе. Элли рассмеялась. «Нам и правда придется дать ему имя. Сколько можно называть его Джеком? Тебе предстоит неделю добираться до Гонконга? Заняться особенно нечем? Вот и придумай по дороге ребенку имя. А как прибудешь, пришли телеграмму». Эргюс посмотрел на нее, Ждал, что она скажет что-то еще, но она лишь сжала его руки. Когда заговорил он. «Забыл сказать. Вчера у меня были хорошие новости». Фрэнк Маллинс из Саунд-Чайна Morning пост на полгода уезжает в Европу и предлагает нам пожить в его доме в Гонконге, пока будем что-то искать. Я бывал у него. Ты будешь в восторге. Прекрасный уютный сад. С террасы видна гавань. Знаю, пустить там корни будет трудно, но Гонконг тебе понравится, вот увидишь. Элли вздохнула. «Жалко уезжать отсюда», — сказала она. «Но, «Ну, по крайней мере, в Гонконге я буду спокойна, что полиция не пройдет за Джеком. что мне не грозит ненужное внимание со стороны мистера О'Гири и его дружков. «Я эту историю так не оставлю», — сказал Фергюс. «Постараюсь еще что-то выяснить. Это мой долг перед Видой, да и перед нами с Джеком. Мы должны знать, что произошло. Но не волнуйся, я дождусь вашего приезда в Гонконг, а уже потом попробую что-то напечатать». «Как думаешь, стоит отнести эту фотографию в полицию? Рассказать о наших подозрениях?» — спросила Элли. Вдруг тот парень, которого мы видели, к убийству не причастен. «Нет», — возразил Фергюс. «Нет, Элли. Прошу тебя, никуда не ходи. Нам не надо, чтобы полиция снова лезла в нашу жизнь. И они никогда не поверят обвинениям в адрес такой шишки, как у Гири. Решат, что мы сошли с ума. Даже будь у нас более убедительные доказательства, они им не нужны. Зачем им ворошить прошлое?» «А прошлое ли это?» — спросила Эли. «Ты меня понимаешь». В любом случае, любовь моя, сейчас меня волнует только твоя с Джеком Безопасность, пока мы снова не будем вместе. Он встал и поцеловал ее в макушку. Ладно, мне надо собираться. Он взял со стола фотографию. Берешь ее с собой? спросила Элли. Фергюс чуть задумался. Да, сказал он. Так будет надежнее. Согласна?